Глава 4. Хитроу. От лица Роберта. Через несколько часов самолет авиалинии British Airways унесет нас в Россию. Не знаю, чего ожидать от спонтанной поездки. Знакомство с девушкой, близкого общения с призрачным хранителем, отношения, может быть... Какого черта в голову лезет эта ерунда? Похоже, я тронулся умом и попал под влияние Оливии. Рассчитаю, что незнакомка моя судьба и бла-бла-бла. Но и обратного утверждать не могу, потому что ничего не помню. Что, если я действительно любил ее? И слабым подтверждением послужил внутренний трепет, когда услышал отдаленный, но смутно знакомый голос. Алекс в тот вечер позвонила подруге, а я не знал, куда деться от беспокойства, пока улавливал мелодичную речь незнакомки, доносящуюся из динамика смартфона. Я ни черта не понимал из сказанного, но жадно вслушивался в каждое слово. А когда отчетливо прозвучало "Роб", меня точно током ударило. «С тех пор я живу в ожидании чего-то нового и способного изменить судьбу бесповоротно». Оформлена виза, куплены билеты на рейс хитро у Мадедова, вылет в 22.30. Через три часа полета мы будем в Москве, а там на поезде до пункта назначения еще пять. Я одной ногой в забытом прошлом, а другой в неизвестном будущем. Похоже, я сумасшедший, раз поверил во всю эту сверхъестественную чушь и согласился на поездку но белая «Тойота» уже летит вперед, рассекая потоки бегущих в разных направлениях авто. Назад пути нет. Погруженный в мысли, я не участвую в общих разговорах и молча наблюдаю за пятиполосной трассой, пестрящей яркими баннерами и дорожными знаками. И дело не только в размышлениях, но и нежелании общаться с Сарой. Хан попросил Дэна отвезти нас троих в аэропорт, но никто не предполагал, что вместе с ним появится моя безумная бывшая. Как выяснилось, девушка выписалась из клиники две недели назад и снова готова портить мне настроение. Хорошо, что между нами на заднем сидении Алекс. Она блокирует любые возможные соприкосновения между нами. Но ничего не мешает Саре посылать долгие пристальные взгляды, от которых мурашки по коже. Бегло осматриваю девушку и понимаю, что та изменилась внешне. Похудела, волосы отросли теперь касаются плеч, черты лица заострились, голубые глаза стали огромными и невероятно холодными. Ещё ни разу не встречал столь притягательных и одновременно отталкивающих людей. А характер, высокомерие, завышенная самооценка — это всё о ней. Даже сейчас Сара смотрит на ребят свысока. Алекс одаривает пренебрежительным взглядом, а я... Похоже, я задолжал ей миллион фунтов стерлингов. Она не сводит с меня глаз. Вот это странно. Я думал, что при встрече испытаю злость, обиду, но чувствую жалость. Снова смотрю в окно. Впереди виднеется огромная парковочная зона. Отлично. Уже не терпится выбраться из салона авто и вдохнуть полной грудью. Присутствие Сары сузило пространство и уменьшило количество кислорода. Впереди еще три часа в ее присутствии. Регистрацию необходимо пройти вовремя, а дальше — ожидание и бывшее перед глазами. Жесть. Надеюсь, что Дэн проявит благоразумие и увезет предмет своих мечтаний прямо сейчас. Дружище, спасибо, что подвез до аэропорта. Басит Хантер и протягивает руку парню, когда тот выгружает последний чемодан из багажного отсека. «Без проблем. Удачного полета!» Дружелюбно откликается Дэн и хлопает великана по плечу. «Рад был видеть тебя, и спасибо». Благодарно киваю, но вместо доброжелательного ответа получаю настороженный взгляд. «Не за что. Сара, садись на переднее сиденье!» Сдержанно произносит тот, намереваясь лишить меня общества девушки. «Я только за. Но кто сказал, что своенравная блондинка станет слушаться какого-то там Дэна?» «Хочешь, езжай, а я провожу ребят», — заявляет Сара, подтверждая мои опасения. Хочется крикнуть. «Будь послушной девочкой, сядь в авто и катись к чёрту!» Едва удерживаюсь от возгласа и крепче сжимаю ручку чемодана. Присутствие бывшей действует на меня, как красная тряпка на быка, но покорность Дэна бесит ещё больше. Наблюдаю, как парень со словами «давай проводим» берёт девушку за руку и тянет вперёд. Мы идём следом за парочкой к посадочной платформе. От парковки до терминала номер пять несколько миль. Пешком целая вечность. Но на беспилотном такси пять минут. Вот это жара. Хан задевает меня плечом и кивает в сторону Сары, соблазнительно покачивающей бедрами. Девушка старается выглядеть привлекательно, но один ее вид не распаляет, а вымораживает. Хантер хватит пялиться на корму впереди идущей цацы, Бурчит под нос Алекс и пытается вырвать пальцы из широкой лапы. «Что? А? Малыш, ты о чем?» Хан подмигивает мне и целует свою девушку в рыжую макушку. «Проехали!» — фыркает Алекс и мило улыбается. Она невероятно чуткая и умело читает эмоции людей. Интересно, в каком цвете она видит Сару? Этой стерве подойдет черный. Высокомерная гордячка-маньячка, почти убийца. Ты был в курсе? Задаю вопрос, прожигая взглядом спину бывшей. «Да», — тушуется Хан. «И ничего мне не сказал?» — осуждаю друга за молчание. «Не хотел тебя расстраивать». И кто знал, что Дэн притащит ее сюда? Оправдывается тот. Ладно, оставим это. Умолкаю, когда подходим к парковке беспилотных подкаров. Примечание. В Хитроу работает система Ультра. Urban Light Transit. Персональная система беспилотных подкаров или капсул. Разработанная британской инженерной компанией Ультра Глобал Пи-Эр-Ти. 21 капсула курсирует по маршруту 3,9 километров 2,4 миль соединяющему терминал 5 с бизнес-парковкой автомобилей, расположенной к северу от аэропорта. В Хитроу эти машины называют просто «коконы». Конец примечания. «У меня предложение», — неожиданно заговаривает Сара, чем привлекает внимание всех без исключения. «Давайте разделимся. Нас много, да и багажа тоже». «С удовольствием проведу пять минут наедине с Алекс». Хан обнимает ржеволосую девушку за плечи. «Нет, вы поедете с Дэном» командует блондинка и вызывает недоумение на лицах присутствующих. «Сара, что ты?» — возмущается оскорбленный Дэн. «Помолчи». Девушка накрывает рот парня ладонью и оставляет на своих пальцах поцелуй. Вышла брезглиева и со стороны смотрелась точно поцелуй через носовой платок, но Дэн этого не понимает. «А мое мнение тебе интересно?» — высказываю недовольство. «Роберт, пожалуйста, нам нужно поговорить», — умоляет Сара и смотрит так жалобно, что я сдаюсь. «Всего пять минут». Хорошо. сижу сквозь зубы и нажимаю на сенсорную панель. Когда дверь подкара открывается, первый пропускаю внутрь Сару. Девушка устраивается на сиденье, а я испытываю острое желание нажать на кнопку пуск и отправить назойливую бывшую куда подальше. Но это глупо и будет выглядеть по-детски. Прежде чем запереться с Сарой в кабине беспилотного такси, окидываю взглядом друзей. Хантер как последний гад давится от смеха, а Алекс не разделяет веселье, хмурится и покусывает нижнюю губу. Дэн в бешенстве. Его челюсти сжаты так сильно, что на скулах начинают ходить желваки. Стоит мне сесть на противоположное сиденье, как блондинка с поспешностью нажимает кнопку «Старт». Транспорт с легкого толчка начинает плавное движение по колеообразной трассе. Через стекло наблюдаю, как платформа остается позади, и все отчетливее ощущаю раздражающее присутствие девушки. «Роберт, как себя чувствуешь? Болит?» Проявляет заботу Сара и тянется ко мне, намереваясь коснуться места ранения как видишь, жив. Сухо отвечаю и отвожу ее руку в сторону. Сможешь меня простить? Интересуется и пересаживается на мою сторону. Простил и... Прекрати эти игры. Рычу, когда девушка придвигается. Ты заставил меня ревновать, зная, как я люблю тебя. Мурлычет бывшая и демонстративно проводит кончиками пальцев по контуру лица, убирает длинную прядь за ушко, затем чертит линию по шее к ключицам и скользит к ложбинке между грудей туда, где лежит кулон, подвешенный на цепочке. Берет украшение и начинает крутить его в пальцах. Какая она предсказуемая. Вырядилась в трикотажную облегающую маечку с глубоким декольте и узкие джинсы. Решила подчеркнуть прелести, но меня они не впечатляют. Сара, перестань придумывать то, чего нет. Никакой любви, никаких отношений, никаких нас. Разочарованно качаю головой. Не говори так. Блондинка обиженно дует губы и... Следующий момент повисает на моей шее, вжимается пышной грудью в бок и шепчет на ухо. «Я так скучала и ждала, но ты не приходил». «Перестань себя вести, как мартовская кошка. Это отвратительно». Разъединяю руки девушки и отпихиваю ту в сторону. «Нет. Мерзко было в парке, когда потаскуха сидела на твоих коленях и пускала слюни. Ты целовал ее у меня на глазах». Настроение девушки меняется. Она злится, перестает разыгрывать соблазнительницу и кидает нелепые обвинения. «И ты решила меня убить». Кидаю обвинения, чувствуя, как в груди клокочет негодование, но внешне сохраняю спокойствие и, между прочим, достаю телефон из кармана джинсовой куртки. С равнодушным видом пролистываю входящие звонки, сообщения и незаметно набираю режим видеосъемки. Выключаю экран смартфона. С коленки ракурс плохой, но выбрать другой нет возможности, а шанс записать признание упускать нельзя. Девушка молчит и неотрывно смотрит в окно, а затем произносит. «Случайно вышло». «На самом деле я хотела...» «Нет, не хотела, но попала. Не представляю, как пистолет оказался в сумочке. Я с собой его не беру и храню в сейфе. Ты же знаешь, прости, я...» У мотоцикла тормозные шланги тоже случайно перерезала. Пытаюсь разгадать еще одну загадку и вывести лгунью на чистую воду. «Роб, милый, я ни при чем, поверь. Это раса виновата. Все она!» Возбужденно тараторит девушка, а я, услышав имя сумасшедшей фанатки, замираю, как каменное изваяние. Эта сволочь портила мне жизнь какое-то время, но за последний год ни разу. Настораживаюсь, анализируя полученную информацию. Сара? Раса? Что если у двух сумасшедших девчонок одно лицо? Меня передергивает от осознания, и липкие мурашки бегут по спине. Становится не по себе. Вот черт. Сара, или как тебя там? Будь моя воля, ты бы никогда не вышла из клиники. Тебе и Рассе там самое место. Опрометчиво выпаливаю, но когда вижу приближающуюся платформу, облегченно выдыхаю. Пять минут в обществе бывшей показались мне вечностью. Я люблю тебя, и ты снова будешь моим. Летят признания и требования, точно девушка пропустила последние слова или проигнорировала. Сара, я прощаю тебя, но между нами ничего нет и не будет. Встаю и берусь за ручку чемодана. Ты пожалеешь, злится девушка и пытается выплеснуть накопившийся яд со словами Но я не реагирую и молча покидаю беспилотный подкар. Выхожу на платформу и с нетерпением жду подкар, в котором едут ребята. Сара вертится рядом и все что-то говорит, объясняет, но я не слушаю. Хватит с меня на сегодня. Бредовые мысли заразны. Когда очередное такси паркуется возле площадки, вздыхаю с облегчением. Но пристальные взгляды друзей начинают напрягать. Хантер подмигивает и хитро улыбается. Дэн хмурится и выказывает недовольство. «Алекс?» Не вижу ее глаз, но в тяжелом вздохе читаю сочувствие. Передаю Сару в заботливые руки воздыхателя и обращаюсь к остальным. «Мне нужно сделать звонок. Дайте минуту». «Роберт!» — восклицает моя бывшая, точно чувствует, что это по ее душу. «Она права на все сто процентов, но ошибается в одном. Я не собираюсь передавать информацию следователю Эртону. По крайней мере, пока. Да и вообще. Тюрьма не для нежного цветочка, Сары. Она там сломается окончательно и потеряет остатки разума. Но в то же время я должен обезопасить и себя». Отхожу, увеличивая дистанцию настолько, чтобы друзья оставались в поле зрения, но не слышали разговора. Сначала проверяю отснятое видео. Да, оператор от бога. Ни черта не видно, картинка смазанная, изображение подергивается и транслирует коленки девушки, но несколько раз удалось зафиксировать лицо блондинки. Видеоряд ужасный, зато звук отменный. Слабое доказательство, но есть. Закрываю вкладку и выбираю списка контактов Гилберта Стила, отца Сары. Хорошо, что после скандального случая год назад я не удалил номер. В трубке длинные гудки, от звука которых у меня внутри все сжимается и начинает болеть живот. Слушаю. Важно, произносит мужчина, точно делает одолжение, сняв трубку. С легкостью представляю, как тот сидит, развалившись в кожаном кресле, заворотив ноги на стол. И худое лицо, испещренное морщинами, на котором привычное высокомерное выражение. Гилберт, не вешайте трубку. Важная информация для вас. Начинаю с предупреждения, а иначе этот несносный тип не будет меня слушать. «Тайлер, какого хера тебе нужно?» Переходит на грубость мужчина. «У меня компромат на вашу дочь. Видеозапись, где Сара признается, что знакома с виновником покушения, а значит, автоматически становится соучастником. Выкладываю карты на стол». «Что за бред?» — продолжает огрызаться мужчина. «Если вы не примете мер по удалению Сары из города, я отошлю запись следователю по этому делу». Приступаю к угрозам и рассматриваю безумную бывшую, которая хмурится и пытается освободиться из рук Дэна. «Тайлер, не смей меня шантажировать!» Цедет сквозь зубы Гилберт и неожиданно сговорчивым тоном добавляет. «Чего ты хочешь? Увезите ее в провинцию, убегите в клинику, прикуйте к батарее, что хотите, но не позволяйте попадаться мне на глаза. Для начала я хочу видеть запись. Требует мужчина. Перешлю. Гарантирую и слушаю тишину в трубке». Гилберт скинул вызов. Как и обещал, сразу отправляю видео на майл бывшего работодателя. Стил — хороший режиссер, требовательный начальник, но человек порой ведет себя как мудак. Надеюсь, что предупреждение подействует, и тот начнет приглядывать за своей чокнутой дочкой. С чувством облегчения возвращаюсь к ожидающей меня компании. «Чего так долго?» — интересуется Хантер. «Важный звонок. Теперь все». Сообщаю и забираю оставленный ранее багаж. «Роберт Джон Тайлер. Какого...» Резко выкрикивает Сара и посылает убийственный взгляд, от которого мурашки по коже пробегают, но, к моей радости, в дамской сумочке начинает надрываться телефон и останавливает гневную тираду. «Гилберт, ты вовремя!» Наблюдаю, как Сара читает имя звонившего и превращается из резвой хищницы в беспомощную ранимую девочку. Она внимательно слушает оппонента, кивает, закусывает нижнюю губу и снова слушает. И так в течение всего разговора. «Хорошо, папочка». Блондинка сбрасывает вызов, растерянно обводит взглядом присутствующих и останавливается на Дени. «Отвези меня там». «Хм, серьезный разговор. Я должна быть дома через полчаса, иначе...» «Конечно, идем». Соглашается тот, берет Сару за руку и, пожелав нам счастливого пути, уводит девушку к посадочной платформе. Делаю протяжный выдох, точно легкие оказались зараженными присутствием бывшей, а затем глубоко вдыхаю обновленный свежий воздух. «Твоих рук дело» спрашивает Хан кивает в сторону удаляющейся парочки. «Возможно», — хмыкаю. «И что ты наговорил Стилу?» Здоровяк толкает меня в плечо, давая понять, что не отстанет. «Хантер, тебя не касается». Алекс пытается усмирить пыл любопытного парня. Но я отвечаю, потому что никогда не имел секретов от друга. Есть вероятность ее причастности ко второму покушению. «Что?» — недоверчиво восклицает тот. «Только свалила вину на расу». Внимательно изучаю вытягивающееся от удивления лицо Верзилы. Он был в курсе моих злоключений, преследования, нападения. И нутро мне подсказывает. Я тоже об этом подумал. Поддерживает предположение Хантер. Нужно сообщить в полицию, вступает в разговор Алекс. Точно не сейчас. Забыли. Мы летим в Россию. Самолет через несколько часов. Идем. Заявляю и начинаю движение к павильону аэропорта.